Веду он посмотрел на ее странный для здешних мест разрез глаз, на непривычно темные волосы, и начал догадываться, с чего все пошло. Надо полагать, какая-то из здешних баб, гульнув с заезжим купцом, решила не показывать мужу, откровенно непохожего на него ребенка. Вот и вся загадка. Тебя отнесли в лес, пригладил он бородку. Но волки не сожрали тебя, а забрали, приняли в стаю. Берегиня малинная меня укрыла. Впервые потеплел голос пленницы. Она и к стае определила, ее послушались. И дедушку лешего видно тоже. Стая меня выкормила. Волки братьями стали. Берегиня научила, как ветрами и взглядами, деревьями и словами править. Дедушка больше про корни и травы сказывал, Про то, как мороки ставить и смертных в чаще кружить, как подросла лес мне доверять стали. Они на зиму спать уходят, а я за них правила. Стаю кормила, прочего, зверя берегла. Знаю я, как ты его берегла. Путников волкам скармливала, Чтобы сыты были, и лосей оленей не трогали. «Туда вам и дорога!» — оскалилась пигалица. Нечто мясо ваше ценнее кабаньего!» «Звать-то тебя как?» «Хозяйка леса я!» Олег только рассмеялся. В чаще, где жила одна берегиня, один леший и одна человеческая душа, личных имен, естественно, не требовалось. Да и какое имя могли дать человеку волки?» «Волки серые», — задумчиво сказал он. «Серый, Сергей, нет, это имя не девичье, серая, сирень. Вот что будет звучать-то благозвучно, я стану звать тебя сирень. Сирень, ты хочешь кушать?» Голод не тетка. В середине дня ведьма ела кашу, как миленькая, и квасом запивала. Разумеется, с ложечки, Олег был отнюдь не дурак, чтобы высвобождать выпестованную лесной нежитью и озлобленную на весь рот людской чародейку. А кто знает, каким фокусом ее научили существа, тщательно скрывающие свои тайны от простых смертных. Выходя из комнаты, он еще и рот ей затыкал, дабы наговоров в его отсутствии не нашептало. Однако, жалея девчонку, Надолго старался не отлучаться, да и хлопот в Твери было у него совсем немного. святилище местное навестить, Маре поклониться, спросить, кто из местных людей торговых и когда собираться в северную сторону плыть, мимо Русы. Купцы отвечали, что тронутся дня через три-четыре после ледохода, и ждали этого момента с нетерпением. Оказывается, весеннее половодье заливало глубокой водой многие отмели и пороги, так что ладьям удавалось пройти своим ходом мимо некоторых хволоков и добраться до самых глухих селений, в другое время года недоступных. — Ты не спеши, мил человек, — убеждал его хозяин, постояло двора. — Задатка не давай. Друг мой давнишний тоже по делам торговым скорости поплывет. — Уговорюсь, вдвое меньше прочих за дорогу с тебя возьмет. С рук у него небольшой, доходкий, еще и раньше прочих доберешься. Олег не спорил. Он никак не мог дождаться, когда наконец кончится ледоход. А льдины все плыли и плыли, словно где-то наверху в истоках разваливался на пластины гигантский нескончаемый айсберг. Дня два еще и кончится. Вода вон, вроде как подниматься начала. Знамо. Смоют мусор всякий с берегов, да и чистится. Мужчина выставил на стол перед постояльцем горшок тушеный с грибами и капустой баранины, крынку кваса и такую же хмельного меда. Соседи жалуются. Ночью волки к самому тыну подходили. Под ворота скреблись. и ниже, к знахарской весе, тоже стаю видели. — Я же предупреждал, волков появится много, — кивнул в ответ Средин. Проклятие довешнее их к тракту приманивало. Они путников и резали. Ныне проклятие снято, вот серые разбрелись. Скоро уйдут, чего им тут делать? Через тын они курочек разве что унюхать могут, но не сожрать. Зе я понимаю. Однако же люди пугаются, беспокоятся. Опять же, у тебя тут волчица живет странная. Колдун ты. Еще кого-то с леса привез, после чего волки заявились. Ропщут люди. Думы нехорошие появляются. Может, прибить ее от греха? — Кого? Ну, волчицу эту? «Думы, думы! Открыли не берутся, любезны! С чего селяне взяли, что я колдун?» Хозяин смутился и принялся старательно вытирать стол. «Два дня, говоришь?» — переспросил Олег. «Иди, договаривайся с приятелем своим. Пусть скорее струк на воду спускают. Уплывотель при первой возможности, и не станет у тебя никаких дурных дум». Так то не у меня, чародей. Я же вижу, ты человек честный. В постояльцах ты разбираюсь. Как мне без этого? Договаривайся, — повторил Олег, забирая полусогнутой рукой горшок и коренки. Уплыву, обоим нам спокойнее выйдет. — Может, помочь донести, мил человек? — спохотился мужик. — Не нужно сам, — отказался Середин. Поднявшись наверх, он пересадил пленницу прямо вместе с табуретом от стенки к столу, вынул кляп, налил в кружку кваса, поднес к ее губам. Пигалица попила, облизнула губы. — Вы делаете вкусную воду, смертные, у нас такая не течет. — Да Это и квас, — повторил Олег. — Люди умеют делать еще очень-очень многое. Количество мяса на их костях совсем не главная ценность. Он открыл горшочек с тушеным мясом, повел носом и корякнул от предвкушения. Однако содержимое явно оставалось слишком горячим, и он налил себе пока меда. — А этого дашь попробовать? — поинтересовалась пленница. — Это для взрослых, — ботнул головой Олег. вот вырастешь тогда пожалуйста коли встретимся могу и угостить скажи смертный почему ты меня не убиваешь и вдруг спросила ведьма кормишь поешь спать в мягкую постель кладешь мы люди а не звери весом ответил Середин. мы не убиваем слабых и беззащитных я вижу у тебя в горшке «Тонкие ребрышки. Наверное, этот зверь был большим и сильным, и тебе пришлось долго биться, прежде чем ты его одолел». «Ну, это совсем другое», — смутился Олег. «На самом деле люди никогда и никого не убивают без крайней необходимости. Если кто-то на них нападает, они защищаются, чтобы спастись от голода». Они тоже, бывают, охотятся, но без необходимости, просто ради убийства. Ты пришел незваным, ты вторгся в наш лес. Ты добрался до самых наших домов. Да когда тебя отпустили с миром, убил молодую волчицу на краю стаи. Разве это честный поступок смертный? Я видела твои следы, чуяла твой запах. Он рассказал нам все. — Да вот и неправда. — стряпнулся Середин, поднял табурет, отнес к окну, не без труда выбил присохшие за зиму запоры, толкнул створки и указал в сторону забора. — Вон, видишь, цела твоя, волчица, жива и здорова. Подстриг ею только немного, для заговора шерсть потребовалась. Девочка наклонилась всем телом вперед, Едва не упав вместе с таблеткой, и вдруг жалобно, протяжно завыла. Волчица, бегавшая на привязи туда-сюда вдоль тына, замерла, скинула голову, встретилась взглядом с пигалицей тоже завыла. Проклятие — Проклятие! Олег оттащил пленницу от окна, торопливо загнал кляп ей в рот, захлопнул окно. Но было поздно. Волчица внизу раз за разом возобновляла свой заунывный вой. Ведун зло плюнул, но винить случившемся стоило только себя. Ведь знал, что колдунья должна быть связанной и с заткнутым ртом. Так нет, расслабился, не проводаться решил, правду доказать. Вот и доказал, правдоборец. Волчица, наконец, замолкла. Средин облегченно перевел дух, осушил две кружки меда подряд и взялся за еду. Охота угощать пленницу у него начисто пропала. Но та и не выглядела обиженной. Она закрыла глаза и откинулась с затылком на стену, к которой ее придвинули.